Глава четвертая. Две команды. «Какие еще красные ворота? Что за чепуху ты несешь?» Президент гильдии «Белый тигр» прибыл на место происшествия практически сразу после того, как с ним связались. Он заметил, Хюн Кич Холли ответственного за обучение рекрутов. Его круглое лицо было зеленоватое земельного оттенка, словно у ожившего мертвеца. «Это... тут!» – едва вымолвил тот. «Вначале я бы хотел своими глазами взглянуть на эти ворота». Перебил его президент. «Где?» Пэк Юн Хо одним жестом остановил панические крики своих подчинённых, которые столпились вокруг него. Этот человек обладал способностью сохранять хладнокровие в любых ситуациях. Он прошёл через толпу испуганных людей и вышел прямиком к вратам. «Действительно, это красные врата. Чёрт!» Выругался он про себя. Взгляд Пэ Кюнхо вмиг стал серьёзным и жёстким. Он нахмурился. Эти врата являли собой переход в ужасное, жуткое место. Через этот портал можно было попасть в потусторонний мир. И выбраться обратно практически не представлялось возможным. Существовало только два способа покинуть это место. И оба они были не особо приятны. Либо вы находите подземелье с боссом и убиваете его, либо же у подземелья истекает возможное время соединения с нашим миром. И тогда образуются врата для выхода наружу. Ну или пока все участники рейда не умрут. Также данные врата имели при себе очень милый сюрприз. Они исчезли сразу же, как только в них входил последний участник, тем самым не давая шанса выбраться обратно. И еще одна фишка. Мало того, что врата никого не выпускали, так они еще были заблокированы от внешних воздействий. Ни войти, ни выйти, так сказать, радужная перспектива. Пэк Юн Хо внимательно оглядел поверхность врат. Он старался не упустить ни одной мелочи. Вся поверхность была алого, словно кровь цвета, а на ощупь гладкой, как резина. Врата явно были закрыты. Это просто безумие какое-то. Пэк Юн Хо заскрежетал зубами от бессилия. Сейчас, находясь на этом месте, он вообще уже никак не мог помочь тем людям, что находились внутри. Пэк Юн Хо медленно повернулся Хён Кич Холю и сдержанно спросил. Разве у нас не должны были быть вратацы ранга для учёбы? Это и есть вратацы ранга, кратко ответил он. Вы связывались с ассоциацией, что они говорят по этому поводу? Да, связывались, но они и слушать ничего не желают. Говорят, что это несомненно вратацы ранга. В общем, соскакивают как могут. Вот ублюдки, не сдержался президент. Презрение к ассоциации переполняло его. Красные врата были очень редким явлением, а возникать они могли только по землях более высокого уровня. Красные врата были вратами, которые вели в потусторонний мир. Магия там вытекала б буквально из каждой щели, и была она не шуточной, а очень даже мощной, и они всерьез пытаются убедить всех, что это подземельцы ранга. Во-первых, это самое что ни на есть бессмысленное заключение, которое могла сделать ассоциация. Врата, находящиеся перед его носом, могли быть минимум врата ранга Б, но позицию ассоциации можно понять. Можно найти лишь одно объяснение тому, почему ассоциация не вмешивается. «Давайте попробуем измерить врата нашим измерителем мощности, чтобы установить их ранг», — спросил Хинкетчхоль с надеждой. Но Пэк Юн Хо лишь отрицательно покачал головой. После того, как обычные на вид врата активируются и становятся красными, они вообще перестают излучать хоть какую-то магию. Можно хоть 300 лет вокруг бегать с бубном, но пока врата не закроются, их невозможно измерить. Спокойно произнес Пэ Кюн Хо. И эти сволочи из ассоциации прекрасно об этом знают. Такие врата практически невозможно измерить заново. Значит, не было никакого способа узнать ранг врат. И Пэ Кюн Хо и его подчиненным оставалось только гадать, в какую задницу они угодили. Поэтому сейчас основной вопрос стоял не в уровне врат, а в том, кто в этих вратах находится. Сколько наших детей вошло внутрь этого подземелья? Всего 12 рекрутов. И сколько среди них имеют ранги высшего уровня, если имеют вообще? В данный момент там находится Ким Чхоль, охотник ранга А, который также является лидером этого рейда. Также в подземелье находятся 7 охотников ранга Б. Значит, 1 ранг А и 7 рангов Б. Но они все новички, это же нормально. На этот вопрос Пэк Кюн Холь лишь покачал своей головой, он тихо вздохнул. Боюсь, я должен это сказать. Скорее всего, они все умрут. Однако, если удача будет на нашей стороне, охотник ранга А и еще 2-3 охотника смогут выбраться оттуда относительно... живыми. Правда, им в буквальном смысле слова должно просто невероятно повезти. Сейчас для всех и тех, кто ждет и тех, кто находился в подземелье, наступил решающий момент. Вошедшие туда новички в данном этапе могут едва зачистить нижний уровень, подземелье ранга Б, а тут такое. Поэтому шансов практически нет. Но ведь встречается и исключение, верно, может среди них найдется гений, ведь только чудо сможет помочь участникам Рэда выбраться обратным. Лицо Пэкион Хо помрачнело от этих мыслей. Он не мог скрыть свои чувства полностью. В этот момент Хён Кичхоль, который внимательно отслеживал каждую эмоцию на лице президента, осторожно произнёс: "Это на самом деле был ещё один охотник, который также захотел принять участие в рейде". Он вошел в подземелье вместе с нашими учениками. Пэк Юн Хо понял свою голову и заинтересованно посмотрел на кичхоля. Возможно ли такое вообще, что мимо как раз в этот момент проходил один из охотников высшего ранга и решил к ней присоединиться? Это бы ничем не отличалось от чуда. Нет, это и было настоящим чудом. Пэк Юн Хо произнес резко отдрогнувшим голосом. Кто этот человек? Это тот самоохотник, за которым я пристально наблюдаю в последнее время и которого я пытаюсь завербовать. Ответ неожиданно пришел откуда-то сбоку. Когда Пэ Кюн Хо и Хён Кич Холь одновременно оглянулись на звук, они увидели кашляющего и пытающегося отдышаться от долгой пробежки начальника Ансан Мина. «Извините за опоздание», – быстро сказал он. «Я приехал, как только смог. Гнал машину со скоростью ветра». Можно было понять, почему начальник Ансан Мин так опоздал. Его дом находился дальше всех среди присутствующих здесь людей. Глык. Ансан Мин подошел к вратам и пробежался по ним взглядом. Красные врата величественно возвышались посреди улиц и были похожи на вход в гигантский замок. От такого зрелища дух захватывало. Выглядит очень мощно и пугающим. Однако, если там действительно Сон Джин Ву... Каждый человек, который знает, сколько успел пережить этот парень, может с уверенностью сказать, что он способен показать результаты, во много раз превышающие ожидания остальных людей. Ан Сан Мин так же смутно догадывался о его возможностях. Пэ Кюн Хо поспешно подошел к Ан Сан Мину и спросил у него. «Вы имеете в виду, что был охотник, за которым вы наблюдали собственноручно? Да, это я и хочу сказать». На первый взгляд, Пэ Кюн Хо не мог припомнить таких моментов, однако что-то промелькнуло у него в голове. Если хорошенько вспомнить. В самом деле, в последнее время начальник Ан часто был чем-то занят и уходил. по важным делам. Получается, он тратил свое драгоценное время на того самого охотника. А тот еще и скрывался, выдавая себя за обычного. Президент верил, что глаз у его подчиненного Анна наметанный. Он просто не мог ошибиться. В сердце Пэкион Хо загорелся огонек надежды. Тот охотник, о котором вы говорите, какой у него ранг? Ранг А? Или, может быть, ранг Б? Ведь совершенно ясно, что это не может быть охотник ранга «С». В Корее всего около 10 охотников «С» ранга, и все, не исключая Пэ Кюнхо, знали этих людей по именам. Но подождите, ведь Ансан Мин сам следил за этим охотником и курировал его все это время, не доверяя ту работу другим. Значит ли это... Боже мой! Лицо Пэ Кюнхо, которое все это время выглядело суровым и озабочен, но мгновение просветлело. «Только не говорите мне, что это неизвестный охотик С-ранга и что он ушел вместе с нашими новичками». В этот момент Ансан Мин ответил немедля. «Нет, этот охотик имеет Е-ранг». Лицо Пэ Кюнхо тут же изменилось и стало еще мрачнее, чем раньше. Джинву растерянно огляделся вокруг. Неужели это и правда были врата, которые приводят в другое измерение? Первый раз он видел, чтобы такое поземелье попадалось в реальной жизни. Однако Джин Ву уже слышал о них ранее, а также читал об их существовании в интернете. Но не только он впервые видел подобное, остальные охотники тоже были поражены происходящим. Да уж, ворота просто не оставили им выбора. Джин Ву закивал в такт своим мыслям. Когда он коснулся пальцами врат, то почувствовал, что проваливается в темное непроглядное болото. А когда она уже обступила парня со всех сторон, Джин Ву ощутила, что он начал постепенно выскальзывать из этой темноты. Охренеть! Он долгое время прищурился от яркого света, потом вновь открыл свои глаза и увидел, что стоит посреди прекрасного белоснежного леса. Что это за место? с восторгом спросил один из рекрутов. Это место не похоже на обычную поземелие Верна. Врата позади нас исчезают. Что тут за чертовщина происходит? Охотники оглядывались по сторонам и не могли скрыть своей растерянности от ситуации. В то время, пока остальные стояли с раскрытыми ртами, Жэнь Ву не терял времени даром. Он поспешно глянул вверх и вниз, осмотрелся по сторонам. Вроде пока ничего подозрительного, подумал он. Джин Ву был доволен тем, что, имея такой опыт, благодаря обучениям, что проводилась система и штрафам квестов, Джин Ву научился сохранить спокойствие в любой ситуации. Даже когда попадал в абсолютно незнакомое, изолированное место без возможности его покинуть, как, кстати, было сейчас, Джин Ву обрабатывал полученную информацию. Первыми ему в глаза бросились деревья. В этом месте росло очень много высоких хвойных деревьев, которых обычно не встретишь в корейской местности. Они очень плотно росли друг к другу и своими густыми кронами практически перекрывали небосвод. Слабые лучки света едва пробивались сквозь эту завесу. В тот момент, когда Джин Ву в очередной раз посмотрел на деревья, парню показалось, что он заметил глаза, что наблюдали за ним все это время. На каждом стволе охотнику теперь мерещились зрачки, внимательно следившие за ним. Джин Ву был точно уверен, что за ветками скрывается некое существо, которому, по крайней мере, интересны охотники. В этот момент, как Джин Ву еще один охотник изучал территорию. Это был охотник Ранга А, Ким Чхоль. Он следил за Джин Ву, и когда тот посмотрел в его сторону, они встретились глазами. Двое людей, которые будто провели молчаливый диалог между собой, одновременно отвернулись друг от друга. В этот момент Джин Ву почувствовала, что стоящая рядом с ним Хан Сон И протянула руку и схватила его за рукав. «Это сейчас мы ведь попали не туда, куда планировали, верно?» Друглым шим голосом спросила она. Девушка округлила глаза, словно испуганный совенок. От былой самоуверенности не осталось и следа. Теперь перед ним стояла обычная испуганная школьница. И тут неожиданно для нее и для себя Джин Ву поднял свою руку и направил ладонь к ее лицу. Глаза Хансон им недоумения распахнулись. Вжих! В этот момент в руке Джин Ву оказалась стрела, который тот поймал на лету своей ладонью. Она, не достигнув своей цели, безвольно дрожала в руке мужчины. До Хан Сон Ии постепенно стало доходить, что произошло, и она вскрикнула от ужаса. Немного запоздалая реакция. Эта стрела была выпущена точно в голову Сон Ии. И если бы не Джин Ву, но в этот момент раздался другой крик с противоположной стороны. Все, кто обернулся на этот крик, смогли увидеть, как ещё одна стрела попала в другого охотника, прямо ему в висок. Он закатил глаза и мешком свалился на землю. Под его головой потихоньку растекалась лужа крови. Охотники закрывали рты рукой, стараясь сдерживать крики. Эта стрела была выпущена до времени настой, что чуднее попала в Хансун И. Туда, закричал кто-то. Посмотрите в сторону, там кто-то есть. Один из охотников ранга «Б» указывал пальцем на деревья, что находились вдалеке. Задолго до того, как этот парень стал вопить и указывать на это дерево, взоры Джин Ву и Ким Чхоля уже были направлены в том направлении. Они знали, что кто-то находился именно там. Между деревьями в том месте, куда указывал охотник, стояли два человека. Хотя разве два? «Нет, не стоит говорить так уверенно». И уж точно это не люди. Серебристые глаза, белая кожа и характерные для представителей этого вида заострённые кончики ушей. Это были прекрасные, всем известные создания, которые встречались лишь в подземельях высшего уровня. Хотя их появление было уникальным, и для высших подземелий самая настоящая редкость ледяные эльфы. или ледяные злые духи. Те, кто их не встречал обычно, описывают их как прекрасных эльфов, что водятся в подземельях высшего уровня. Однако охотники, что уже встречались с ними, использовали для них совсем другое название. Вечно держащиеся в месте злые духи. А все потому, что такое красивое название, как ледяные эльфы, просто не подходит этим парням. И сейчас Джин Ву осознал, почему охотники высших рангов придерживались такого мнения об этих существах. Они смеются. Двое мужчин низко склонились и ухватились за свои животы. Они хохотали, не сдерживая эмоций. Будто бы имели перед собой хорошую добычу и думали о том, кого им съесть первым. Это они так отреагировали на убийство того охотника или смеются над реакцией других, недоумевал Джин Ву. Он прищурился, словно сокол, перед падением на жертву. И так, один выстрел был совершен влево, также одновременно с ним второй выстрел был вправо. Это не было совпадением, слишком уж все хорошо высчитано. Ребята явно знают толк в военном деле. Охотик, в которого попала недавно стрела, только недавно смог повысить свой уровень до Ц ранга. Если не учитывать Хансон И получалось, что этот мужчина был самым слабым среди всех людей, что здесь находились. Они нацелены на Хансон И, заметил Джин Ву. Они вычислили самых слабых людей в команде и стреляли в них, стараясь убрать их первыми. Они напоминали голодных волков, что в первую очередь загоняют самых слабых жертв. Джин Ву понимал одну вещь. Если бы не моё перерождение и тренировка системы, то первая стрела, что выпустили эти эльфы, была бы направлена в мою голову. Такой мелочный низкий поступок в исполнении эльфа просто вывел Ченву из себя. Он поднял руку, в которой держал стрелу, и помахал ею эльфам, чтобы они могли точно его заметить. Теперь белый эльф обратил на него всё своё внимание. Тот самый парень, который ранее выпустил стрелу, бросил ему вызов. Он медленно провёл стрелой по поперечной линии у своей шеи. Что ж, намёк понят, при этом унеслодил свой взгляд Ченву. Джин Ву засмеялся в ответ, однако его глаза не смеялись. Они оставались серьезными и холодно оценивали ситуацию. «Ты умрешь от моей руки!» Джин Ву слабо ухмыльнулся. Сразу же после обмена любезностями два эльфа тут же исчезли среди деревьев. Думаю, никто здесь не сомневается, что это было лишь приветствие. Неожиданно раздался голос Ким Чхоле. Среди всех находившихся здесь людей он был единственным человеком, что имел ранг А. И когда парень начал говорить, все тут же переключили на него свое внимание. Молодые охотники ловили каждое его слово и походили на маленьких детей, которым рассказывают сказку. Да, у Ким Чхоле был свой авторитет, не зря именно его назначили лидером данного рейда. Я не знаю, заметили вы или нет, но это непривычно нам. подземелья. Мы попали в Красные врата, медленно продолжил он. Ким Чхоль произносил эти слова так, словно объяснял очевидные вещи. Спорить с ними или перебивать никто не собирался. Все внимательно слушали и ловили каждое слово. Другими словами, это означает, что никто не сможет покинуть данное место и никто не сможет войти сюда. Потому что врата не откроются, пока мы все не умрем или не уничтожим босса, что здесь находится. Надежда начала угасать в глазах рекрутов. Они не смогли сдержать печальных вздохов. Для всех эта новость стала большим потрясением, особенно после того, как все увидели, на что способны монстры этого подземелья. Тем временем Кимчхоль продолжил свою речь. Если мы просто останемся ждать в этом месте, если будем надеяться, что нас чудесным образом спасут, мы, во-первых, замёрзнем насмерть, а во-вторых, нас поубивают те монстры. Не знаю, как вы, но я собираюсь убраться отсюда, и даже если мне придётся одному искать комнату босса и собираясь найти его, победить и выбраться к чёртовой матери из этого подземелья. На секунду он замолчал. Тут есть люди, которые готовы идти со мной? Уверенный взгляд Ким Чхоля давал надежду на то, что на него действительно можно положиться. Остальные охоники некоторое время стояли, переглядывались. Спустя минуту в один голос они выразили готовность присоединиться к Ким Чхолю. Пошли вместе. Я тоже хотел бы с вами пойти. Давайте выживем и вместе выберемся отсюда. Я тоже мог бы чем-нибудь помочь. Один из охотников захотел подойти к команде Ким Чхоля, но неожиданно неведомая сила оттолкнула его. Многие люди говорят, что это зависит от контроля мощности, и якобы этому, ну, можно научиться. Но на самом деле это просто была самая обычная способность ранга А. После такого сильного толчка в грудь мужчина пошатнулся, но смог устоять на ногах. Он скривился от боли в груди и посмотрел на Ким Чхоля. «Кроме тебя». «Чего?» «А еще тебя, и тебя, и тебя». «А, и тебя тоже», указал рукой Ким Чхоль. Число непринятых в команду – Также попали Джин Ву и Хансон И. Джин Ву быстро окинул взглядом оставшиеся людей. Всего оставалось 5 человек. И все те, кто остались, были охотниками ранга С и ниже. Приятный сюрприз. Слабаков не берем? Не обессудьте, ребят, но я не могу взять вас с собой. Виновата произнес Ким Чхоль. Ты что такое говоришь? возмущённо поинтересовался первоотвергнутый. Ты когда-нибудь слышал что-то о Красных вратах? Ким Чхоль ответил вопрос на вопросом на вопрос, а Ходик отрицательно покачал головой. Он выглядел словно ребёнок, которому не давали конфетку. Ким Чхоль быстро продолжил: "За Красными вратами лежит мир, в котором один день может равняться одному часу, и таким образом могут потребоваться месяцы, чтобы просто найти поземелие комнату босса, и столько же, чтобы его наконец одолеть". Такой ситуации я просто не могу брать на себя ответственность за вас всех. «Ты хочешь сказать, что мы балласт, верно? Тяжелый груз, от которого следует избавиться?» Выкрикнул один из рекрутов. Охотники, исключенные из команды, начали было горячиться и возмущаться по этому поводу. Но потом они встретили взглядом с Ким Чхолем и разом, позатыкали свои рты. Командир продолжил с напускным спокойствием в голосе. «Не огорчайтесь слишком сильно. Если мы все же убьем босса, вы будете живы. На тот момент откроется проход, и вы также сможете вместе с нами воспользоваться им и покинуть это подземелье». «Но в любом случае, как же это так-то?» Исключенные охотники начали смотреть на охотников из команды Ким Чхоли, а взглядом они умоляли их сделать хоть что-то. Однако никто не ответил на их призыв о помощи. Те просто-напросто отводили свои взгляды и никак не реагировали. «Да, все верно, это жизнь. Как там выживает сильнейший? Извините». Женщина-охотник из команды, отобранной Ким Чхолем, подняла руку, привлекая к себе внимание. Ким Чхоль обернулся, задавая немой вопрос. Она указала пальцем на Джин Ву. «Я же могу перейти с этой стороны на ту в другую подгруппу?» Задала вопрос она. «Да, ты можешь это сделать». Ким Чхоль казался удивленным, но он быстро скрыл это. Тогда девушка, не мешкая и не оглядываясь назад, пошла и встала рядом с Джин Ву. Ким Чхоль перевел взгляд с девушки на Джин Ву и, зав смешок, произнес. «У нас появилось одно вакантное место. Не желает ли кто-нибудь занять его?» «Я, я Это кричал тот мужчина, который Ким Чхоль ранее оттолкнул от себя. Он снова подскочил к нему, надеясь, что в этот раз его примут в команду. Это была вполне нормальная реакция. Он дико хотел выжить. Да, и Джин Ву был точно такого же мнения. Что действительно было странно, так это поведение девушки. Эта девица реально странная, подумал Джин Ву. Парень не мог скрыть своего удивления, когда она встала рядом с ним. Встретившись взглядом Джин Ву, девушка тихим голосом произнесла, что больше никто не смог ее услышать. Ким Чхоль даже не заметил, как прилетела стрела. Джин Ву понимала, о чем говорит, даже если вы охотник высшего ранга, это еще не значит, что все ваши характеристики будут одинаково высоки. Хотя может, на самом деле все у него в порядке, просто статистика ловкости ниже, чем у остальных. Джинву знала, что ранг не имеет большого значения для показателей статистики. Вы так думаете? Затем девушка слегка улыбнула Джинву. Извини, ты же охотник и ранга, не так ли?